Интервью с Арасио Лабата приуроченное к итальянскому изданию Нектуария. Лоббатте, расскажите, как собирался вами Ноктуарий? Леготи. Как и во всех моих книгах, от песен «Мертвого Сновица до «Театра гротеска», в Ноктуарии рассказы распределены по своего рода тематическим группам. К примеру, в песнях «Мертвого Сновица эти разделы озаглавлены «Грёзы лунатиком», «Грёзы бессонным», «Грёзы усопшим». Роль дробления целого на части может быть не вполне очевидна читателям, но организовывать отдельные произведения особым образом, будь то рассказы в книге или треки в музыкальном альбоме, обычная практика. Что до Нактуария, мне хотелось, чтобы его содержание как можно естественнее развивалось от начала к финалу книги. Серии из 20 произведений, объединенных общим названием Титрадь ночи». Данное название — аллюзия на цикл стихотворений «Ночные раздумья» английского поэта XVIII века Эдварда Янга. «Ночные раздумья» часто считаются одной из визитных карточек условно связанной группы литературных деятелей, которых позже стали называть «кладбищенские поэты». Лирические размышления о смерти, тоске, угасании дневного света и приходе ночи, призраки и фантомы, проявления и реального в реальном мире — вот такие темы их главным образом волновали. Пусть ночные раздумья с их приземленной религиозностью меня не оставили в каком-то исключительном восторге, само название цикла вдохновило меня на термин «нактуарий» — «Сплав ноктум и дояре» — «Дневник ночных кошмаров». «Ноктум» в переводе с латыни «ночь», «даяре» в переводе с английского «дневник». Таким образом, книга начинается с «Медузы» — рассказ об ужасном происшествии жизни ведущего дневник наблюдений философа и оканчивается тетрадью коротких виньеток не только ужасного, но и не толка. «Насколько темное время суток плодотворно для вас, как для писателя? На мой взгляд, это тьма, источник, из которого рождается весь ваш мрачный мир». Вы абсолютно правы, отмечая важность темноты и теней, атмосферы меланхолии и мрака как и на символическом, так и на буквальном уровнях во всех моих книгах, включая более поздние «Пока мой труд не завершен» и театра гротеска». Уже по названию моих рассказов Утерянное искусство сумерек», «Лунная соната», «Школа тьмы», «Тень на дне вселенной» очевидно, что «Дню» я всяко предпочитаю ночь и все ее атрибуты. В коротком романе, пока мой труд не завершен, неземная тьма постепенно окутывает рассказчика, покуда он в конечном счете не осознает присутствие безымянных темных сил сверхъестественного толка, управляющих всеми человеческими действиями в мире. В рассказе «Медуза» то немыслимая и неслыханная встреча, с чем так долго мечтал главный герой, обретает явную форму. Но к концу рассказа персонификация чудовища показана несколько размыта, как бы среди зеркал и дыма. Почему мы не можем увидеть целостное и материальное воплощение того чудовища, которое вы предложили? Главный герой Медузы — философ, использующий миф о Гаргоне для обозначения собственного мрачного взгляда на жизнь, изложенного в его работах. Как почти сразу становится понятно, ужасная героиня мифа – всего лишь символ всего, что он находит ужасающим в жизни, а не реальная фигура. В ходе истории становится очевидным, что медуза Люциана Дреглера – это то, что другие философы называют «душой мира» или «анима мунди». И в моей интерпретации это злое по своей природе начало, омывающее нас и проявляющееся в каждом человеке на свой манер. Философ в рассказе изображен одержимым этой силой. Итак, Медуза — это не чудовище, обитающее в некой конкретной каверне, а нечто незримо присутствующее с нами каждый день в повседневном мире. В итоге Дрэглер попадает в ловушку Медузы, злобной сущности, чье близкое присутствие ощущал на протяжении всей жизни. В обычном доме, если мифического Персея зеркало способно спасти, то бедный Люциан, увы, обречен. Изобразить медузу роковой женщиной с волосами-змеями, хотя сходный образ обыгран в рассказе, значило сделать ее слишком простой и уязвимой, а не чем-то предельно потусторонним и всепроникающим. Жуткий рефрен «Сладость или гадость, присутствующие в рассказе на языке мертвых» — это такая карикатурная аллюзия на игривую сардоническую природу призраков в определенной литературной традиции. Можете ли раскрыть подробнее, о чего ваши мертвые персонажи разговаривают с живыми, и пытаются заманить их в ловушку, используя остроумные уловки и шутовские трюки. Ваше описание того, как жутковатые потусторонние персонажи в этой истории обрекают главного героя на погибель, довольно точное и проницательное. В каком-то смысле между «Медузой» и «На языке мертвых» есть много общего. Намеки или, как вы сказали, уловки, помогают понять, что произошло, и вроде бы даже не сомневаешься, что имело место какая-то чертовщина. Как и во многих классических готических историях с призраками, в конце второго рассказа совершается определенное правосудие. Не знаю, увы, как фраза «сладость» или «гадость» была переведена на итальянский. В Америке она в ходу у детей в ночь на Хэллоуин, когда они ходят от дома к дому, выпрашивая у соседей конфеты ту самую сладость. Если скупой хозяин не даст угощения, его с высокой вероятностью ждет гадость. Некая злая шутка в отместку, не исключено, что довольно-таки суровая, с разрушительными последствиями. Надеюсь, читатели меня поняли. Обычно я не использую сугубо американские реалии и сленг в своих рассказах. Я стараюсь изо всех сил писать для людей во всем мире, чтобы каждый мог проникнуться тем, что волнует меня самого. В чуде сновидений природа выписана как нечто негуманное как в отношении собственных созданий, так и времен года. Какую повествовательную силу вы придаете природе и смене сезонов? Могут ли показательные казни первой быть сердцем вашего повествования? Мне нравится ваша фраза «показательные казни». Она довольно-таки точно описывает работу природы, которая «уничтожает все живое, что создает». Что касается смены сезонов, то я вырос в той части Соединенных Штатов, где времена года отчеркивали друг от друга весьма заметные линии. Осень с зимой ни за что нельзя было перепутать, уж слишком по-разному преображался в эти периоды мир. Кстати, именно осень с зимой – это определяющие времена года в моих рассказах ужасов. Красота в них обручена с умиранием на контрасте с весной и летом, олицетворяющими возвращение и расцвет жизни». Знаете, я даже не могу припомнить сходу какой-нибудь свой рассказ, где действие происходило бы летом или весной. Это уж слишком противоречит моей натуре, как писательской, так и повседневной. «Ангел Миссис Ринальди обыгрывает религиозный, по-видимому, католический фольклор и наделяет сны поистине демоническими качествами. Считаете ли вы, что демоническое и анерическое каким-то образом переплетены?» По воспитанию я католик, от того-то у меня и обострено чувство зла, а надежды на эту и загробную жизни весьма слабые. В детстве я однажды спросил у мамы, верит ли она в ад, место, довольно ярко запечатленное в моем сознании, как абсолют ужаса, каким оно и должно быть в сознании детей католиков. Она ответила, что не верит в ад после смерти, потому что, согласно ее опыту, мы все уже живем в аду». «Что для вас значит сны? Являются ли они разновидностью зла, которое невозможно победить?» «Для меня сны всегда были, как вы сказали, злом, которое невозможно победить. Я боюсь ложиться спать каждую ночь, потому что мне так часто снятся плохие сны, и нет никакого способа избежать их. Лучше бы мне вовсе никогда не спать, честно». Даже когда сны относительно безобидны, я нахожу их утомительными. Один из способов, в которым я хотел бы улучшить свою жизнь, никогда не видеть снов, отдыхать в состоянии наркоза всю ночь. Всякий раз, когда я подвергался анестезии на время хирургических вмешательств, я всегда приходил в сознание с ощущением, что меня какое-то время вовсе не существовало. Хотя я, конечно, не мог вспомнить этот период, тем не менее испытывал впоследствии чувство благодарности за то забвение, которое он мне временно даровал. В «Безумной ночи искупления» упоминается бог-творец. Хотя ясно, что эта сущность без каких-то теологических или религиозных атрибутов, она упоминается открыто, и вы пытаетесь объяснить ее роль. Расскажите мне об этом творце чуть больше. На самом деле Бог-Творец в безумной ночи искупления вполне себе обладает всеми теологическими и религиозными атрибутами тех богов, что известно нам по священным текстам со всего мира. Я лишь уточняю, что Творец, похоже, был безумцем или абсолютно бесчеловечным, раз из-под его резца вышел мир, в котором мы живем. Но очень немногие из нас думают, что такое существо должно искупить вину за сотворение этого мира. Так случилось, что я представитель данного меньшинства, хотя, как это не парадоксально, я атеист. В конце актуария помещена миниатюра с названием 10 шагов к тонкой горе». А вы бы хотели переселиться на эту гору, судя по тому, как вы описываете ее, это единственное спокойное место в мире. Я рад, что вам она показалась спокойным местом. Я и сам думаю о ней с нежностью. Увы, мой сюжет таков, что единственный надежный способ переместиться на тонкую гору броситься под колеса прибывающего поезда.